2 недели назад, 30 сентября. На встрече с Малей мы разговорились. Она рассказывала про Брайана и Диего. Последнему исходу событий удивился больше. Решил отвлечься и побыть ей подругой вместо Али. Семель, хочу посоветоваться с тобой как с мужчиной. Есть ли будущее у наших отношений? И вы сама не понимаю, с кем. На самом деле их двое. Со дня встречаюсь с другим, непонятно, но не могу определиться, кого отпустить. Потому что Диего как-то узнал о Брайане. Конечно, я отмазалась, но он сказал, чтобы я определилась, с кем хочу остаться. С Брайаном мы сблизились на одной вечеринке, когда отдыхали вместе. Сначала наши отношения развивались непонятно, быстро или медленно. Мы встретились несколько раз и через неделю поцеловались. Но он не предложил встречаться. Отношения образовались по умолчанию. Мы провели ночь, но он ни разу не говорил, что я ему нравлюсь или что-то подобное. Как-то спросила, что Брайан чувствует ко мне, а он ничего не ответил. Молча проводил домой и почти неделю игнорировал. Решила спросить, что произошло, но он перевернул всё так, будто виновата во всём я. Подожди, подожди, я запутался. Получается ты до сих пор с Брайаном? А как же Диего? Не знаю. Меня тянет к Диего и не могу отпустить Брайана. Или боюсь остаться снова одна. Ведь и Али не рядом. Я совсем одна, Сэм. Знаешь, когда мы с Брайаном ссоримся или выясняем отношения, он так переводит разговор в своё русло, что я понимаю, больше нет аргументов, и он остаётся прав, хотя на самом деле обидел меня. Когда ссоримся, он говорит, какая я не такая и плохая. Всё делаю не то. А когда миримся, говорит всё совершенно противоположное, и так убедительно, что забываю все обиды до следующей ссоры, где всё повторяется. Хотя он обещал, что такого больше не случится. Тебя саму устраивают его отношения? Если нет, я думаю, ты знаешь, какое принять решение. Ты о ком? Я о браене. Тебе нравится, как он с тобой поступает? Да в том-то и дело, что я и не думала о решении. Даю ему шансы исправиться, и он исправляется. А дальше появляются всё новые и новые противоречия. Иногда кажется, что он меня использует. Но стыдно в таком признаться и осознать, что нужно давно забыть его и не мучиться. Мали, тогда почему ты не признаешься? Слишком беспокоишься, потому что тянет к нему. И куч таких моментов, где сложно сказать, что я ему не нравлюсь. Он же не притворяется, зачем ему? Я же притворялся. Что? Ничего. Продолжай. Я понимал, что Мали не убедить в правильном решении, поэтому продолжил слушать. Я в тупике и хочу выяснить правду. Ты поможешь, пожалуйста? Ты умеешь выпытывать правду. Я хотя бы буду уверена насчёт Брайана. Хорошо, я попробую. Ты подруга Алии? Ради нее и тебе помогу хоть миллион раз. Ведь и ты мне помогла, хоть и не по своей воле. Но все-таки ты должна сама принять здравое решение и осознать, кто из них тебе не подходит.